Он отступил на пару шагов, сложил руки и постарался выглядеть так, будто и вовсе не раскрывал рта. А вот Черис, обернувшись на звук его голоса, схватила меня за запястье, стиснув его, подтянула к себе и зашипела. «Что это твоя сестрица выделывает?» «Выкаблучивается», — ответила я. «Такое уж у нее настроение». «Спятила она, что ли? Ты глянь на него». «Это же классный британский малый! Привет! У нее депрессия! Но тогда пусть убирает задницу с корта и даст поиграть мне!» Все это было произнесено быстрым свистящим шепотом, которого не могла разобрать даже Сара, не говоря уж о классном британском малом, который, судя по виду, чувствовал себя все более неуютно, потому что Сара продолжала на него таращиться. «Успеешь еще наиграться, поверь мне!» – буркнула я, подталкивая ее к прилавку. «Делай заказ!» Приемщица за стойкой пробормотала дежурное приветствие от имени Макдональдса и через, одарив меня театрально обеспокоенным взглядом, приступила к процедуре заказа салата, обсуждая происхождение томатов, морковки и прочих ингредиентов. Представление, устроенное через, отвлекло меня – И я упустила тот волнующий момент, в который Саре удалось преодолеть свою горькую неприязнь к мужчинам. Когда я снова обернулась, она протягивала руку классному британскому малому. — Сара Дюбуа! — промолвила моя сестра, хотя ее тут же у меня на глазах передёрнуло, и я буквально услышала ее мысли. — О, Господи, идиотка несчастная! Какая ты Дюбуа! Это фамилия Кретьена, а ты Болдуин! К сожалению, исправлять фамилию было поздно. Это прозвучало бы в лучшем случае странно, так что свою оговорку она прикрыла сияющей улыбкой, которой много добавила недавно приобретенная и пущенная в ход помада клиник. Классный британец дружелюбно взял ее ладонь в свою и вау, до да чего же длинные у него оказались пальцы, вдвое длиннее моих, руки концертирующего пианиста, изящные, ухоженные. с хорошим маникюром. «Имон!» — промолвил он, слегка улыбнувшись и чуть склонив голову в намеке на поклон. «Весьма рад знакомству. Этого оказалось достаточно, чтобы она засветилась, словно солнышко. Я имею в виду в буквальном смысле. И эта женщина, всего полчаса назад уверявшая, что вырвет печень любому мужчине, который попытается угостить ее выпивкой». Прямо-таки рекорд по скорости преображения. Через дернула меня за плечо так, что я пошатнулась, а когда повернулась к ней, она потолкнула меня к окошку заказов. «Возьми что-нибудь, от чего толстеют», — заявила моя подружка. «Раз уж ты принудила меня питаться в этом заведении, я хочу стать свидетельницей твоих страданий». Исключительно из своей нравия я взяла бургер с сыром в четверть фунта и картошку фри. Между тем Сара, увлеченная разговором с Имоном, кончила тем, что отправилась со своим легким салатиком и бутылочкой воды за соседний столик, совершенно нас позабыв. Я наполовину ожидала того, что Сара устремится навстречу закату и пришлет открытку с благодарностью за использование моей, ныне опустошенной, карты феи из Лондона, где благополучно и будет жить до следующей матримониальной катастрофы, Но не тут-то было. Милый разговор с Имоном закончился рукопожатием. Правда, у меня такого рукопожатия после ланча отродясь не бывало. Томные взгляды, улыбочки и прекрасные длинные пальцы, пожимающие ее запястье. После чего она вернулась к нам, сияющая и улыбающаяся, словно Мадонна после заката. «Я готова», — объявила она. Через явно не пришедшая в восторг от своего салата, отреагировала гневным взглядом. Но ведь, черт побери, она, по крайней мере, разжилась нынче прекрасными новыми брюками капри с низкой посадкой и подходящими к ним туфельками. Я же на себя, если не считать кофе до Макдональдса, и десяти центов не потратила. Впрочем, мой покупательский энтузиазм изрядно охлаждал вид Армандо Родригеса, расслабленно устроившегося за столиком в дюжине футов от нас и опять потягивавшего кофе. Похоже, он всерьез вознамерился никогда, никогда не спать и не оставлять меня в покое. «Ладно, пошли домой», — заявила я, составляя посуду на поднос. У меня в любом случае от всего этого уже начинала болеть голова. Здесь было слишком много народу, слишком много шума, Слишком много ярких, вспыхивающих, мигающих огней. К тому времени, когда мы вышли из галереи, дождь уже кончился, но парковочную площадку покрывали блестящие темные лужи, шедшие рябью из-за постоянно проезжавших машин. Убийственная сырость сомкнулась вокруг меня, оборачивая теплом, словно промокшая, разогретое в микроволновой печи шерстяное одеяло. Я повела через Исару, Совсем изобилием пакетов к машине. Когда мы забирались внутрь, на наше парковочное местечко, уже алчно поглядывали старый стервятник в сверкающем Мерседесе, я забоченного вида совсем молоденькая девчушка, у которой наверняка еще не высохли чернила на ученических правах. Я тронулась с места и укатила прежде, чем между претендентами на наше место развернулась схватка. Несколько крупных дождевых капель Упали и растеклись по ветровому стеклу. Небо над головой было свинцово-серым, и все там происходило не так. Система была крайне разбалансирована. В эфире наблюдались качания, колебания и лишь слабые энергетические разряды, как будто какой-то хранитель все же пытался подкорректировать ситуацию. Но особо никто в нее не вникал, во всяком случае до сих пор. поскольку было очевидно, что штормом столетия тут и не пахнет. Меня беспокоило другое. Предполагалось, что кроме меня, других вольных особей, способных осуществить вмешательство в погодные процессы, здесь нет, а кто-то, судя по всему произошедшему, такое вмешательство осуществил. В ответ на мои мысли обиженно громыхнул Гром. «Его зовут Имон», — выпалила Сара, подавшись вперед, в то время, как я выводила машину на дорогу. Слышала, какое у него произношение? Обалдеть можно! Замечу, Сары всегда была падка на иностранный акцент, и, похожая история с отставным французом ничему ее не научила. Ага. Между прочим, выговор у него манчестерский. Это тебе не лондонский Уэст-Энд, заметила через рассматривая в естественном свете свой маникюр и любуясь переливами. Надо думать, у этого малого и десяти центов за душой нет. Но-но. Если бы английский флаг не был уже спущен перед царой она бы из себя выскочила, лишь бы привлечь внимание этого малого. Я бы на твоем месте на него особых надежд не возлагала. Он симпатичный, кто спорит. Но, вероятно, ты меня понимаешь. Что? Гей? Ну, может, и не гей. Мне он таким не показался. Но с вывертом. Англичане, они вообще, по большей части, такие. «Думаешь?» Спросила Сара, скорее заинтересована, чем встревожена. «И то сказать запоздало припомнила я. У нее ведь на памяти костюм Человека-паука и просто с липучками. О, Господи! Век бы этого не знать про мою сестрицу!» Я почувствовала, что мне нужно вмешаться, чтобы направить разговор в другое русло. «Да ладно вам, просто дружелюбный малый», — сказала я. «Смеешься, да? Да он с виду такой клевый, что только и остается рот разинуть», — заявила Черис. «Но я вот что скажу. Такие клевые ребята не бывают просто дружелюбными, особенно когда знакомятся в очереди за фастфудом. Что правда, то правда». Через была безжалостна и очень восприимчива. Он же не целоваться к ней полез или что-то такое. Просто за руку подержался. Я пожала плечами. Готова поспорить, он даже не оставил ей своего номера. «Да ну!» — фыркнула Сара. Я взглянула в зеркальце заднего вида. Она помахала чем-то, сильно смахивавшим на белую твердую визитку. «Ох! «Умереть мне на месте?» Через вздохнула и обмякла на пассажирском сиденье. Я целый день таскала по торговому центру чужие пакеты, и что за это получила? После того, как англичанин не удостоил меня внимания, мне, чтобы восстановить самоуважение, остается только соблазнить Курта. «Чего уж мелочиться!» — выркнула я. «Попробуй Марвина!» Через застонала. «Нет уж, спасибо!» Мне и вправду важна самооценка. А Марвином занимайся сама. Он к тебе неровно дышит, ты ведь знаешь». Сара в это время вчитывалась в визитку, и я, чтобы выбросить из головы возникший образ Марвина в нижнем белье с плотоядным взором, спросила. «Ну и кто же он? Это твой рыцарь в сверкающем твиде. Только не говори нам, что у него есть титул и замок, иначе я и вправду совершу самоубийство, связавшись с Марвином». заявила Через. «Он венчурный инвестор. У него своя фирма Дрейк Willoughby Бей Смит». Сара провела по карточке, покрытым свежим маникюром ногтем. «Высокая печать. Типографская. Это тебе не лазерный принтер или что-то такое? Хотя...» Она нахмурилась. «Хотя...» «Я вот думаю, не разорившийся ли он?» «Как считаешь, Джо? Похож он на бедняка?» «Эй, да он просто мог забрать карточку у парня, которого грохнул в аэропорту!» Подала голос через. «А труп запрятал в кофр и отправил в Стамбул. Вполне возможно, он серийный убийца!» Последовал момент молчания, свидетельствовавший об уважении к подобному ходу ее мыслей. «Ну да ладно! По крайней мере, она не приплела сюда инопланетян или обмен телами!» «Затем я...» Хоть вовсе и не знала этого малого. Почувствовала себя обязанной выступить в его защиту. Первое через «Смотри поменьше фильмов ужасов». Второе. «Сара, вряд ли на столь раннем этапе отношений стоит проверять данные о бизнесе этого бедолаги по базе компаний «Дан и Брэдстирт». Ты вообще как? Звонить ему собираешься?» «Может быть». На ее лице появилась легкая загадочная улыбка. — Не исключено. Не могу сказать, чтобы меня это огорчило. Если у Сары закрутится роман, она, по крайней мере, не будет круглые сутки отираться возле меня, да и вообще ее пребывание в моей гостевой комнате сведется к минимуму. — Эй, Джо, — отвлекла меня от этих мыслей Сара, — а тот фургон так за нами и следует. Она снова взглянула назад сквозь стекло и нахмурилась. «Ты вроде сказала, что ничего серьезного». «Так и есть». Но тут встряла Через. «Тогда почему он за нами таскается? Только не говори, что это твой поклонник. У тебя уже есть, приятель. Иметь в довесок к нему еще и поклонника — это явный перебор. Ты не настолько крутая». Я присмотрелась к фургону в зеркальце. Он вихлял в транспортном потоке, стараясь не упускать меня из виду. О конспирации детектив Родригес не беспокоился. Напротив, по его замыслу, я должна была знать, что нахожусь под наблюдением. Своего рода маленькая психологическая война. При этом присутствие ничего не понимающих через и Сары усугубляло напряжение. — Никакой это не поклонник, — мрачно произнесла я. — Это коп. Воцарилось молчание. — Круто! — — промолвила, наконец, через: Мало того, что у тебя такой классный парень, так за тобой еще и коп таскается. — Да, Джо, это, конечно, перешибает одного английского серийного убийцу. — Честно скажу, я от тебя такой прыти не ожидала. Облака над головой прорывало мстительным, стремительным ливнем, затянувшим все серебристой пеленой и забарабанившим по ветровому стеклу. Я включила дворники, избавила скорость — Мона дожди не жаловала, а мне вовсе не хотелось контролировать неизбежные в таких условиях заносы и скольжения, чреватые ремонтом, что мне и вовсе не улыбалось, поскольку и без того походило, что остаток моей трудовой жизни будет посвящен оплате прихоти Сары. Позади меня, за дождевой завесой, призрачно маячил, тоже сбросивший скорость, но следовавший за мной, словно верный паж, фургон. Я ощутила эфирное возмущение, а в следующий миг небо с таким звуком, будто рвалась шелковая ткань, вспорол разряд молнии, за которым последовал вибрирующий громовой раскат. Ощутила я и отклик хранителей, на сей раз более энергичный. И ведь я тут ни при чем. Но как, черт возьми, мне доказать, что я невиновна? То, что я на самом деле невиновна, делу не поможет». Я слишком хорошо знала хранителей и понимала, что они уже жаждут крови. «Хорошо, что я подняла верху машины», — сказала Черис. «Как видишь, прогноз Марвина опять сбылся. Я что хочу сказать? Он, вне всякого сомнения, полный дурак и настоящий извращенец, но по части погоды настоящий знаток». Я прикусила язык. «Сильно». У меня возникло твердое намерение прояснить вопрос с Марвином и его прогнозами».